11. Прокопенко взглянул на часы. До появления Миркулова оставалось 22 минуты. Самое время взять себя в руки и перестать нервничать. Нельзя допустить, чтобы у того возникло даже тень сомнения, иначе дело может выйти из-под контроля вплоть до самых негативных последствий. Много более страшных, чем та мелочь, о которой сейчас пойдёт речь. Чиновник поёжился. Он до сих пор не мог забыть вечерний разговор с Алмацким. Ферс прямо сказал, что ликвидировал пару своих подчинённых только ради того, чтобы пустить госкомиссию по ложному следу. У него это прозвучало так обыденно, что Прокопенко поневоле представил, сколько стоит его собственная жизнь в пересчёте на систему мер Салмацкого. Вряд ли отмесник будет калиброваться, если вот тут и кроется проблема. Вчера ферзь заявил, что с лабораторией надо заканчивать. Следственная комиссия подобралась ко всему этому слишком близко, и вообще, если бы не выброс, тот сталкер, который даёт показания в московской тюрьме, был бы уже здесь. Ему пообещали скостить почти 20 лет тюрьмы, чуть ли не до условного срока, в обмен на помощь следствию. Из-за такой он на руках отнесёт в лабораторию всю госкомиссию вместе взятую.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 Всё, что необходимо, Ферс подчистит, а потом сдаст криминальную организацию следственной комиссии. Но для того, чтобы комиссия закрыла дело, нужно, чтобы погибли все основные его фигуранты. По утверждению Салматского, следователем известен полный список, возглавляют который трое: местный криминальный авторитет Сёма Рашпель со своей шестёркой толи нанайцев и господин Меркулов собственной персоной. Чиновник нервно вздохнул. У следственной комиссии на Меркулова нет ровным счётом ничего, но пока есть сам Меркулов, этот чёртов ФСБшник с ледяным взглядом и псевдонимом Рентген копать не перестанет. Вот же ведливый сволочь, внутри не скривился Прокопенко, вынюхивает и вылизывает всё вокруг по миллиметру. И откуда только ФСБ его выкопала из архивных складов ФНВД, не иначе. Даже Салмацкому не удалось выяснить его настоящую фамилию, что уже говорит о многом. В общем, тут Ферзь прав. Если все они замолчат навечно, это будет лучшим выходом. Теперь от Прокопенко требуется сделать так, чтобы Меркулов оказался в лаборатории в день атаки. Ха -ха. Легко сказать. Меркулов не покидает Ухту и никогда ни на чем не светится. Для грязных дел у него есть тупые исполнители, те же Нанайд с напильником или как там его.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 сослался на то, что криминальные подручные Меркулова могут помешать операции или кому-то удастся уйти, или ещё что случись, мол, мы не можем позволить себе рисковать. Это всё болтовня. Замысел Салматского теперь вполне понятен. И вот сейчас Прокопенко ждал Меркулова для решающего разговора. Придётся пойти на риск и немного раскрыть карты. Он расскажет резиденту о роли Ферзя, и немного дополнит этот рассказ, скажем так, своей точкой зрения. Будто следственная комиссия подбирается к Салмацкому, и будет лучше, чтобы Ферзя, так сказать, срубил какой-нибудь конь. Из двух зол надо выбирать меньшее. С исчезновением лаборатории Ферзь перестаёт получать от Прокопенко деньги за её крышу, стал быть Прокопенко для него не более, чем ненужный свидетель. Меркулов же будет заинтересован в Прокопенко даже без лаборатории. Есть ведь секретные исследования гниниц, перспективные проекты, научные разработки, в конце концов можно попытаться организовать ещё одну лабораторию, если удастся. Конечно, есть шанс на то, что Меркулов испугается интереса ФСБ к своей персоне и захочет свернуть всю активность. И тогда Прокопенко содрогнулся от ужаса. С самого утра ему на каждом углу мерещится растяжки даже под машиной. И всё же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 Едва официант отошёл от столика, на входе в ресторан показался Меркулов. "Добрый день, Максим Анатольевич", поздоровался он, опускаясь в кресло напротив. "Давно ждёте, как я подъеду? Какие-то проблемы?" Чиновник мысленно прикусил губу. Как он узнал? На столе же почти ничего нет. Или берёт на испуг? Не разве долго?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 Странно, что я не обратил на это внимание. Сильно задумался. А вы что, следите за мной? Обычно в этом нет необходимости, пожал плечами Меркулов. Но а сегодняшней встрече вы попросили вне графика, и мы были обязаны предпринять некие меры предосторожности из соображений здравого смысла. Он поставил на кресло рядом небольшой портфель. Прокопенко скользнул по нему взглядом и уточнил: Это то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 Всхрюя, она новость. Уголки губ Меркулова тронула едва заметная ироническая ухмылка. И кто конкретно вышел из-под вашего контроля? Некто с Алмацкой. Прокопенко старался говорить и выглядеть как можно более буднично и безразлично. Не думаю, что у вас с ним возникнут проблемы. Он тут полковник ФСБ, командир отряда особых операций, радиопозывной "Фиерсь".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 Я переживаю лишь за общее дело. У вас изменилась частота дыхания и капиллярное давление, добродушно объяснил Меркулов. Мне не составило труда это заметить. Вы боитесь, что Салмацкий, избавившись от лаборатории, избавится и от вас, не так ли? В толк и разумно с его стороны. Будь я на его месте, я поступил бы точно так же. Между прочим, вы тоже в его списке, мстительно сообщил чиновник, всеми силами стараясь сохранять невозмутимый вид. Так что проблемы у нас общие. И этого я тоже ожидал, Меркулов почти весело хивнул. Максим Анатольевич, раз уж у нас пошёл разговор по душам, не сделаете ли вы мне одолжение, не введёте в курс дела, каким образом всплыло моё имя?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 Он потребовал от меня, чтобы я под любым предлогом убедил вас оказаться там в нужное время. «А вам пришлось нелегко», — Меркулов с любопытством посмотрел на поспешно ответшего взгляд чиновника. «Надо полагать, вы не один час мучились с выбором стороны в этом деле». Он жестом остановил собиравшегося что-то ответить про Копенко. «Не стоит объясняться, я все понимаю и не обвиняю вас. Это моя работа».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 Чиновник снова вздрогнул, но он тут же добавил: "Разумеется, вам не надо идти ни в какие зоны. Семитируйте свой выезд из пояса, запритесь дома или тай на вернитесь в свой кабинет, как вам будет угодно, и сидите там до выхода спецотряда из области действия радаров зелёной зоны. И не волнуйтесь вы так, на вас лица нет. А ведь вам ещё столько работать". Да-да.